Вообще ничего. Вообще, сказал он угрюмо. Вы его знаете? Нет. Что можно поделать с такой птицей, как он? Фар, сказал я. Я хочу, чтобы вы проследовали со мной в полицейское управление. Он двигался как молния. Его внезапный удар застал меня врасплох, но я все же успел повернуть голову и принять удар выше уха, а не в челюсть. Его удар сбил меня с ног, и я не поставил пяти центов против того, что в моем черепе не образовалась вмятина. Но мне сопутствовала удача. И я вылетел за дверь, все же сумел удержать ее открытой. Я ухитрился подняться на ноги, проковылять через несколько комнат и вцепиться в одну из н о г что пытались пролезть через окно в ванной и присоединиться к своей товарке на пожарной лестнице. Завязавшись потасовке, мне разбили губы и ушибли плечо, но Фар в конце концов стал вести себя примерно. Я не стал тратить время на осмотр его барахла, обыск можно будет провести и позже, в более спокойной обстановке. Я засунул его в такси. И повез в зал правосудия. Не б о я л с я что если п р о м е ш к а ю слишком долго Клэйн сбежит от меня. Рот к л е й н а широко открылся, когда он увидел фара, но оба промолчали. Я был оживлен и весел, несмотря на все свои ушибы и ссадины. Давайте возьмем этой птички отпечатки пальцев и покончим с делом, сказал Яохара. Гин отсутствовал. И присмотрите за к л е й н о м Я думаю, возможно, он через пару минут припомнит новую историю, чтобы поведать нам. Мы сели в лифт. И доставили наших подозреваемых в бюро идентификации, где сняли отпечатки пальцев Фара. Фелс, эксперт по идентификации, кинул взгляд на результаты и повернул лист бумаги ко мне. Отлично. И что дальше? Что значит что дальше? спросил я. Это не тот человек, который убил Генри г р о в е р а Смеялся Клейн, смеялся Фар, смеялся Охара. ф э л с смеялся вместе с ними. Все смеялись, кроме меня. Я стоял и делал вид, что задумался, пытаясь держать себя в руках. Вы действительно уверены, что не сделали никакой ошибки? выдавил я из себя. Мое лицо приобрело милый пунцово-розовый цвет. Вы можете себе представить, насколько я был расстроен. Сказать подобную вещь эксперту по отпечаткам пальцев — чистое самоубийство. Фелс не ответил. Он только осмотрел меня долгим взглядом с ног до головы. к л э н н снова рассмеялся, его смех походил на карканье вороны и повернул ко мне свое уродливое лицо. Может, желаете взять еще раз мои отпечатки пальцев, мистер Ловкий частный детектив? Да, ответил я. Именно это и хочу. Должен же я был ответить хоть что-то. Клейн протянул свои руки Фелсу, который проигнорировал его жест и сказал мне с сарказмом: "Лучше в этот раз снимите отпечатки сами. Таким образом вы будете уверены, что все сделано правильно". Я совершенно рехнулся. Конечно, это был мой собственный промах, но я был достаточно упрям, чтобы довести дело до конца. Особенно, если будет задето ч ь е т о самолюбие. И так я сказал. Неплохая идея. Я подошел и схватил одну из рук Клейна. Раньше я никогда не брал отпечатки пальцев, но достаточно часто видел, как это делается, так что решил довести свой блеф до конца. Я начал мазать пальцы клейно чернилами и заметил, что держу их неправильно. Мои собственные пальцы все время мне мешали. И тут я спустился с небес на землю. Подушечки пальцев Клейна были слишком гладкими. или, вернее, слишком скользкими, без той небольшой шероховатости, что присуща коже человека. Я перевернул его руку так стремительно, что чуть не уронил его и стал рассматривать его пальцы. Я не знаю, что хотел обнаружить, но я ничего не находил, ничего, чему я мог бы дать название. Фелс, позвал я, глянь сюда. Тот забыл о своей обиде и наклонился к руке Клейна. Я бы, начал он. А затем мы вдвоем несколько минут были заняты тем, что пытались повалить Клейна на пол и у с е т ь с я на него верхом, пока Ахара успокаивал Фара, который внезапно попытался вмешаться. Когда в комнате снова воцарился мир и порядок, ф е л с занялся исследованием рук Клейна, царапая их н о г т е м Он соскочил с Клейна, оставив меня одного удерживать его, и не обращая внимания на м о и что там нашел, достал тряпку и немного жидкости и тщательно обтер пальцы. Мы сняли отпечатки пальцев еще раз. Они совпали с кровавыми отпечатками в доме Гровера. Затем мы сели и отлично поговорили. Я рассказывал вам о затруднениях, что Хэни имел с тем парнем Валдеманом, начал Клейн после того, как они с Фаром решили сознаться, так как им ничего больше не оставалось делать. И как он держал верх в их ссоре, потому что Валдеман исчез. Так вот, Хэни приложил к этому руку. Он однажды ночью застрелил его и зарыл. Я видел это. Гровер был отъявленным негодяем в те времена. Он был слишком крутым, чтобы я решился ссориться с ним, поэтому я даже не попытался извлечь что-то из того, что я знал. Но, сделавшись старше и богаче, он стал подобно многим слабее, и тот случай стал его беспокоить. Потому-то, когда я встретился случайно с ним в Нью-Йорке примерно четыре года тому назад, мне не составило труда понять, что он стал довольно молодушным типом. Он рассказал мне, что не может забыть взгляд этого Валдемона, когда застрелил его. Так что я рискнул. И стяг с х э не пару тысяч. Они мне легко достались, и после этого всякий раз, когда мой карман сдувался, я л и шел к нему или слал пару словечек, и он всегда шел навстречу мне. Но я был осторожен и не хотел слишком давить на него. Я знал, как ужасен он был в прежние времена, и не хотел, чтобы он снова сорвался. Тем не менее, я в конце концов этого добился. В пятницу я позвонил ему и сказал, что нуждаюсь в деньгах. Он мне ответил, что перезвонит и сообщит, где мы встретимся следующей ночью. Он позвонил в субботу около половины десятого и сказал, что б ы я ш е л к его дому. Я отправился туда. Он ждал меня на крыльце, провел наверх и вручил мне десять тысяч. Я сказал, что это последний раз. и Я больше никогда не буду беспокоить его. Я всегда так говорил, чтобы сделать ему приятное. Естественно, я хотел поскорее уйти, как только получил деньги, но он должно быть решил поболтать для разнообразия, поэтому задержал меня на полчаса или чуть более. нес всякую чепуху о людях, кого нам довелось знать в прежние времена.